В контракте при открытом занавесе наши артисты, выстроившись на сцене, поднесли ему серебряный венок. Владимир Николаевич Давыдов говорил речь и говорил ее под суфлера. Я из директорской ложи видел суфлера и сгорал от стыда, когда думал, что Сальвини из всей этой длиннейшей речи на незнакомом ему языке одно ясно понимал, что заранее приготовленные слова говорятся ради публики. «Он жил у меня». Когда мы вернулись домой, мы говорили, о чем попало, и он не смел сказать, а я не смел спросить, что он об этом думает. В эту зиму на сцене придворного Эрмитажного театра ставили в исполнение любителей Гамлета в переводе К.Р. «Великий князь сам играл Гамлета». «Я повез Сальвини на одну репетицию». «Великий князь не имел причарующей прелести в жизни актерских способностей». Он на сцене был вял, водянист, с плохим произношением, окружающее было не лучше. В общем, впечатление тоскливое, удручающее. Когда мы сели в карету, Сальвини только сказал, зачем он это делает, таким тоном, будто бы говорил, ведь было бы так легко этого не делать. Он был скромен, добродушен, не очень умен, но человек высокого духа. Его автобиография проста, благородна, близка вопросам искусства. У Таммаза Сальвини был сын Александр. Отец не хотел, чтобы он шел на сцену. Они поссорились, сын уехал из дому. Я видел Александра Сальвини в Чикаго в 1893 году. Он играл по-английски. Это был прекрасный актер. Умный, тонкий, с блеском, с увлечением. Он имел огромный успех. Припоминаю чисто американский прием. По трамвайной линии, ведший в театр, в котором он играл, на всех вагонах развивались флажки с его именем. Перед разраставшейся славой сына отец положил гнев на милость и пригласил его вернуться домой. Сын приехал, но через два месяца заболел и умер. Другой сын Тамаза Густова был совсем плох. Его имя вряд ли выходило за пределы Флоренции. Я его видел в роли Тезея в и в Рипида. Как актер самого низкого разбора, он выезжал на описательном жесте. Никогда не упоминал сердце или головы, чтобы не коснуться рукой соответственного места своего тела. Приезд Росси пробудил во мне интерес к театру, к актерству. Мы с братом и с нашим товарищем Виктором Борятинским знали наизусть целые сцены из его репертуара по-итальянски. Стали играть, Пошли самодельные костюмы, потом самодельные декорации. Мы играли из Гамлета сцену с матерью. Я был Гамлет, Борятинский изображал мать, брат – тень отца. В Макбете играли последнюю сцену поединок с Макдуфом. После этого интерес все разрастался. Летом в деревне в имении моей бабушки Фаль под Ревелем мы поставили в пустом помещении оранжереи врач по неволе Мольера. Впоследствии в Петербурге, в доме моего отца, на углу Гагаринской набережной, была зала с настоящей сценой. Здесь мы ставили большие вещи по-русски и по-французски. Тут шел у нас в 1889 году Федор Анч в то время на сцене запрещенный. Наш пример оказался заразителен. Пошла в петербургском обществе полоса любительства на широкую ногу. В разных домах давались «Власть тьмы», «Борис Годунов», на эрмитажной придворной сцене поставили «Царя Бориса». Это был спектакль блистательный, для глаз. Было на сцене больше бриллиантов, нежели талантов. «Царя Бориса» играл Александр Александрович Стахович, отец Алексея Александровича, который впоследствии играл в художественном театре и был так популярен по Москве в роли дяди Мики в «Зеленом кольце». Старик Стахович был известный театрал, хороший чтец, но роль Бориса ему совсем не удалась. Его читка была вязкая, тягучая. Все вместе было удручающе скучно и бесконечно длинно. В спектакле участвовали два великих князя, так несчастно кончившие, Сергей Александрович и Павел Александрович. Павел почему-то считался хорошим актером, он играл царевича Христиана Датского По-моему, бездушно, однообразно, тепленькая водица. И однако были дамы, плакавшие или делавшие вид, что плакали настоящими слезами умиления».